Пятое. Саба выругался грубо и зло. Да игрались. Раздался из динамика голос Синицына. Стол нахмурился, но ничего не сказал. Хотя замечание Синицына явно относилось к нему. Не об этом ли говорил Риагея? Сказал Муратов. Не это ли подразумевал он под словом катастрофа? Не вижу катастрофы сказал Стоун. «Спутники отправились в полет. Мы достанем их там. База осталась в нашем распоряжении». «Сомнительно», — заметил Вересов. «Именно так». На площадке базы все было по-прежнему спокойно. Но вот возникло движение. Многочисленные шланги стали быстро укорачиваться, пока не скрылись внутри куполов. И снова все замерло. Внезапно раздался смех. Смеялась Гианея. «Что же вы наделали?» — сказала она. «Откуда мы могли знать?» — ответил Муратов. «Вы же нас не предупредили?» «Я сама этого не ожидала. Тем более мы». Неожиданный поворот событий смутил всех участников экспедиции. Слова Муратова заставили призадуматься. Выходило, что команда на взлет была подана ромбом и именно потому, что на базе появились люди, потому что база была ими увидена. Такой случай предвидели ее строители и заранее приняли меры. Видимо, они ничего не имели против того, чтобы земляне познакомились с базой, но отнюдь не со спутниками, и, выполняя их волю, оба яйца улетели от нежелательного соседства. Но только ли улетели! только ли отправились во вне очередной полет вокруг Земли. Риагея вряд ли назвал бы простое бегство катастрофой. Но гадать было совершенно бесполезно. — Вы не знаете, — спросил Гианею Гарсия, — через какой промежуток времени эти спутники возвращаются сюда? — Не знаю, но они летают долго. — Придется доставать их в небе. — сказал Саба. — Это труднее и более сложно. Жаль, что так получилось. Уничтожить их здесь было просто, но нет худа без добра. Теперь мы можем основательно ознакомиться с оборудованием базы. И нет смысла уничтожать ее вообще. — Как сказать? — возразил Токарев. — Может быть, как раз наоборот, надо уничтожить базу и тем лишить спутников возможности заряжаться и, вернувшись, когда придет время, они окажутся в наших руках. — Совсем уж невероятно, — сказал Вересов. — Во-первых, они могут защищаться неопределенно долго, даже потеряв способность летать. А во-вторых, вряд ли они смогут вернуться, если будет уничтожен ромб. Стоун долго молчал. — Я кое в чем ошибся, — сказал он. — Вот мое решение. «Базу уничтожим, но после того, как детально ее обследуем, спутников тоже уничтожим в небе». «Обследование надо производить крайне осторожно», — сказал Синицын. «Кто может знать, какие сюрпризы здесь заготовлены?» «Мы будем осторожны». Предложение Стоуна было принято. Робот номер два все еще неподвижно стоял у ромба. Четвертый оставался там, где застал его неожиданный отлет спутников. Видимо, приказ остановиться он получил от шара. Но вот оба робота зашевелились. Электронный мозг шара разобрался в обстановке и принял решение продолжить работу. Второй номер снова поднял руки и положил их на поверхность ромба. Четвертый двинулся вперед. — В сущности, он уже не нужен, — сказал Саба. — Неважно, — ответил Стоун. — Противоаннигиляционная защита ему не помешает. Геонея повернулась к Муратову. — Зачем вы продолжаете совершать ошибку? — сказала она. — Или вы хотите погубить ваши машины? Мне жаль их. Они выглядят очень умными. — Разве им угрожает опасность? когда нет спутников. Я вам говорила, уничтожьте. Объясните яснее, Геонея. Разве я это знаю? Сказала она, как показалось Муратову, с грустью в голосе. Я мало знаю. Так почему же вы так настойчиво рекомендуете уничтожить? И притом скорее. Потому что я слышала. Рея сказал кому-то из наших, что никогда люди Земли не смогут узнать устройство ни спутников, ни базы. Даже если найдут их, он прибавил. Такая попытка дорого им обойдется. Он хорошо знал. Муратов поспешно передал ее слова остальным. «Мне теперь кажется, — прибавил он, — что этот Реагей имел в виду, что, тронув базу, мы... «Приведем в действие что-то, относящееся к спутникам, и, видимо, опасное». «Да, вы правы», — с тревогой согласился Стоун. «Мы совсем упустили из виду». «Как только была обнаружена база, спутники улетели. Может последовать команда действовать». «И даже, наверное», — раздался голос Синицына. «Они, безусловно, должны были предусмотреть возможность нахождение нами этой базы, и отлично понимали, что в этом случае она будет нами уничтожена. Номер первый. На этот раз голос Саба не был так невозмутимо спокоен. «Прекратите поиск! Назад!» Он повернулся к Стоуну. Риск действительно очень велик. Лучше не искушать судьбу. Как ни жаль, но, по-видимому, это будет самое лучшее. «Уничтожаем?» «Да», — твердо ответил Стоун. Решение было принято. Но оно опоздало. Хозяева базы решили все раньше. На Луне нет звуков. И первый взрыв люди увидели. Робот номер один еще не погасил своего прожектора, ожидая, пока выйдут из выемки оба его помощника. Они как раз показались на краю площадки, когда один из куполов вдруг точно раскрылся. Изнутри его вырвался сноп огня, и через мгновение на этом месте осталась только глубокая яма. И тотчас же взорвался второй, потом третий. Четвертый взрыв произошел уже в темноте. Шар быстро полз к вездеходам. Впереди него бежали оба робота-человека. А там, в черной мгле тени, с методической аккуратностью, через равные промежутки времени взлетали столбы огня, уничтожая неизвестные людям сложные установки базы, доставленные сюда соотечественниками Геонеи с другой планеты, с густок технической мысли. Люди Земли были бессильны. Ничто не могло остановить разрушение. Никто никогда уже не узнает, что представляли собой купола и ромб. Об этом оставалось только догадываться. Прогремел беззвучно последний взрыв, самый мощный. И наступила прежняя тишина. Пять прожекторов, без чьей-либо команды, но одновременно, осветили изрытую ямами площадку. Все обратилось в пыль. Там, где стоял ромб, сила взрыва обрушила часть скалы, обломки гранита засыпали половину выемки. И только ровные линии ее границ указывали, что здесь находилось искусственное сооружение. Это было все, что осталось людям на память о пришельцах из космоса. Нет, не все. Оставались еще два спутника, Где-то в пространстве они снова кружились возле земли, неся в себе неизвестную опасность. Нельзя было сомневаться, что команда «действовать», как говорил Стоун, уже отдана. Это логически вытекало из того факта, что база перестала существовать. Ромп должен был выполнить, и, конечно, выполнил свое последнее назначение. «Что же грозит земле?» В ближайшие часы, а может быть, и минуты, и на земле ничего не знают. Штабной вездеход полным ходом помчался обратно к станции. Волнение и тревога были настолько сильны, что об остальных машинах вспомнили только в пути и по радио объяснили причину такого стремительного отъезда. Через 10 минут Саба и Стоун уже были в радиорубке. Прямая связь с институтом космонавтики была установлена меньше, чем за минуту, и Саба, внешне спокойный, передал тревожное сообщение. Вы должны немедленно вылететь, сказал Стоун Велисову, нагнать эти спутники и уничтожить их. Ах, да, воскликнул он с отчаянием, я и забыл. На вашем корабле нет антигазовых катапульт. Они есть на Титове. — спокойно сказал Вересов. — Неужели вы думаете, что на земле не догадаются, что надо делать? — Вы правы, — ответил Стоун. — Я потерял голову. Геонея сразу по приезде на станцию отправилась в бассейн. Она до странности любила воду. Муратову нужно было задать ей несколько вопросов. Не раздумывая, он пошел туда же. Геонея плавала, как всегда, быстро. Он подождал, когда она приблизилась к нему, и окликнул ее. Она остановилась и стояла в воде, почти не двигаясь. Плавучесть ее тела была поразительна. Мокрые волосы черным шлейфом слегка колыхались за ее спиной. — Извините, — сказал Муратов, — я вам помешал. — Это ничего, — улыбнулась Геанея. Мы просим вас припомнить. Не говорил ли Реагея... В чем именно заключается опасность спутников для людей Земли? Я не слышала. Но вы знали, зачем летите к Земле? Мы знали это. Зачем же? Чтобы осуществить давно задуманный план. Какой? Геонея засмеялась. Вы непоследовательны, Виктор, сказала она насмешливо. Если бы я могла ответить на этот вопрос, то могла бы... И на первый. Это одно и то же. Я знала, что мы хотели осуществить наш план. А какой? Об этом знали Рия, Гея и еще трое. Марина говорила брату, что Геонея способна на ложь, и он был уверен, что и сейчас она лжет. Его уверенность в этом подкреплялась ее же фразой. Люди земли не заслуживают той участи, которую им готовили. Чтобы так сказать, надо знать, что готовилось. — Вы знаете, Геанея, сказал он тихо. Снова раздался ее мелодичный смех. — Допустим, — сказала она, немало не смущаясь, — но вам этого знать не нужно. Муратова взорвало. После того, что вы нам уже сообщили, сказал он резко, вы обязаны сказать все. Вы меня упрекаете? Муратов понял, что надо изменить тон. Огонек в глазах Геонея был опасен. Я ни в чем вас не упрекаю. Геонея, сказал он, наоборот, я восхищаюсь вашим благородным поступком. Вы оказали нам огромную услугу, но будьте же последовательны. Нас очень тревожит неизвестность. Конечно, она должна вас тревожить. Но если бы я и сказала, вы этого не поймете. Геонея в третий раз повторила эту фразу. Муратов силой воли заставил себя не реагировать. Попробуйте, сказал он только. Может быть, мы способны вас понять. Она взялась руками за край бассейна. Легко поднялась из воды. Ее движения всегда были легки, а здесь, на Луне, в особенности, и непринужденно села рядом с ним. Электрический свет бликами играл на ее влажном зеленоватом теле. «Для этого вам надо знать, что послужило причиной возникновения нашего плана. Так расскажите это!» «Я расскажу. Когда? Когда-нибудь потом». «Здесь не место для столь длинного разговора». «Но пока вы будете собираться», — снова не выдержал Муратов, «может произойти непоправимое». «Это возможно. Но теперь уже ничего нельзя исправить или изменить. Не говорите со мной резко. Я этого не люблю. Наш план уже осуществляется помимо нас. Так случилось по вашей вине». «Я вас предупреждала!» Ее хладнокровное спокойствие и необъяснимое упрямство способны было довести до бешенства. Муратов сдерживался с трудом. Ведь она сама сказала когда-то, что спасает людей, а теперь ни единым словом даже не пытается помочь тем же людям. Может быть, одного ее слова было бы достаточно? Он почувствовал что-то вроде ненависти к этой женщине чужого мира, так равнодушно говорившей об опасности, угрожавшей человечеству. Она сама примирилась со своей участью. «Никогда не вернуться на родину», — думал он. «А наша участь ее нисколько не интересует. Может, она даже радуется». Он понимал, что несправедлив Геонеик. Ее поразительное, дотождество, да, внешнее сходство с людьми часто заставляло забывать о том, что поведение продиктовано другими взглядами, представлениями, понятиями, совсем иным воспитанием. В чем же можно было обвинять Геонею? В том, что она не такая, как люди Земли, она и не могла быть такой. Был момент еще на Земле, когда Муратов подумал, что слова «Геонеи, спасаю вас», вызвано не опасением за судьбу людей, а инстинктом самосохранения. Ведь, живя на Земле, Геонея разделяла любую участь человечества Земли. Но сейчас он понял, что она была тогда искренна. Ее собственная участь ей безразлична. Если бы это было не так, Геонея сказала бы все немедленно». «То, что сделал Рия Гея, оказалось напрасным», — задумчиво произнесла Гианея, очевидно, думая вслух. Но так и должно было случиться. Муратов расслышал эти слова, хотя они и были сказаны очень тихо. Он не задал напрашивающегося вопроса. Она говорила не ему, а самой себе. И вдруг он осознал, что Гианея сказала эту фразу по-испански. Он еще не успел до конца понять все значение этого факта, когда Гианея резким движением бросилась в воду. Брызги окатили его с головы до ног. — Вам нет причин волноваться! — крикнула она, уплывая. — Марина говорила мне, что вы справитесь с любой опасностью.